Глава 8 Приручение Эннами. Черноснежка знала, что такая возможность существует, но только понаслышке. Существовало два способа совершить таковое. Первый – использовать специальную способность приручения, которая может быть у аватара. Черноснежки пока ни разу не встречались аватары, обладающие такой способностью. Второй – использовать специальный предмет. Похожий по описанию предмет Черноснежка однажды даже видела. Давным-давно она нашла нечто похожее в сундуке в конце подземелья, в которое пошла её группа. Они бросили кости, чтобы решить, кому достанется вещь, и Черноснежка проиграла. Дальнейшая судьба этого предмета осталась ей неизвестна. Но как бы мало Черноснежка не знала о приручении... Кое-что она знала совершенно точно. Энами легендарного класса приручить невозможно. Просто потому, что сила этих созданий позволяла говорить о них, как об истинных правителях ускоренного мира. Одна атака такого энеми мгновенно убивала линкера среднего уровня, а их особые атаки могли легко раскидать целую армию высокоуровневых бойцов. Вне зависимости от метода приручения, оно могло сработать лишь на Эннами, практически полностью лишённом здоровья. Иными словами, попытаться приручить легендарного Эннами можно, лишь когда он извивается в предсмертной агонии. От самой мысли об этом кровь стынет в жилах. Это настоящее самоубийство». Все эти мысли за мгновение пронеслись в голове Черноснежки. Она повернулась к стоявшему рядом крикину и инстинктивно спросила. «Кто это? Как зовут того, кто пошёл на такое?» Но ответ лишь вновь поразил её. «Понятия не имею». «Что? Ты ведь мог узнать его имя из списка противников?» «В том-то и дело. Сколько бы мы ни проверяли список, его имени там не было». Прошептала мана. Ее коралловый аватар стоял как вкопанный и мелко дрожал. Стоявшая рядом лука крепко схватила ее за плечо и низким тоном произнесла. «Поэтому наездник – это тоже монстр, только поменьше». В тот самый момент, когда эти слова донеслись до уха Черноснежки, грохот третьего удара сотряс мир. Руины двух деревенских зданий на западе тут же развеяло по ветру. Нападавший находился уже в сотне метров от них. Крикин оказался прав. Им нужно либо бежать прямо сейчас, либо встретиться лицом к лицу с истинной формой смертоносного монстра. Через мгновение Черноснежка уже определилась с выбором и обратилась. Крикин, я, Лука и Мана погрузились с таймером на разрыв соединения. Сколько у вас еще времени? Еще 83 часа местного времени. Ну... Но... «Мы-то с тобой за это время наши запасы растратить вряд ли успеем, но...» «Погоди-ка, Лотос, ты что, собираешься сражаться?» «Я не могу отступить, даже не увидев своего врага в лицо. Но я не буду вас винить, если вы втроём сбежите». «Да, конец света, ты ничуть не изменилась. Ладно, я останусь с тобой. Он может и монстр, но на нашей стороне королева. Как-нибудь справимся». Лука и Мана, прижавшись друг к дружке, слушали быстрый разговор Крикина и Черноснежки, а затем восторженно завопили. «Какие они крутые! И сестра, и учитель такие классные!» «Эх, что, правда? Ну, я польщен, но мне нравятся девушки постарше». Попытался, несмотря на обстановку, пошутить Крикин, но Черноснежка тут же ткнула его в бок локтем. «Он идёт!» В следующий момент последнее здание, отделявшее нападающего от четверых аватаров, смело словно взрывом. Сквозь пыль проступило нечто, заставившее Черноснежку обронить. «Динозавр?» Вытянутая морда, гигантские челюсти, сверкающие красным глаза, короткие, но мощные лапы, поддерживающие похожее на пулю тело, длинный хвост. Своим видом существо напоминало древних хищников, которых можно было видеть в образовательных фу-дайв-программах. «Строго говоря, это энеми легендарного класса Нитхиак, но я зову его Ник!» Раздался вдруг голос откуда-то сверху, и Черноснежка тут же посмотрела в том направлении. На спине гигантского дракона, перед острыми спинными плавниками, похожими на паруса, стояла маленькая тень, дуэльный аватар. «Это и есть тот самый «монстр поменьше», о котором говорила Лука. Тот самый «бёрстлинкер», не появлявшийся в списке противников». «Ты... кто ты?» — строго спросила его Черноснежка. Наездник на драконе лениво взмахнул правой рукой. Качнулась тонкая серебряная цепь, которую он ей держал. Приглядевшись, Черноснежка увидела, что она, словно вожжи, оборачивалась вокруг морды дракона». Если предположить, что это поводье, то они должны быть той самой экипировкой, позволившей ему приручить легендарного эннами Нитхёга. «У нас есть правило, не называть наши имена без необходимости!» Вновь послышался весёлый азартный голос, а затем наездник, пожав плечами, продолжил. «Но я и подумать не мог, что найду кого-то столь важного на таком краю земли!» Ник почуял запах крупной добычи. И я шёл сюда просто на всякий случай. Но он оказался прав. Думаю, представиться мне теперь действительно стоит. Черноснежка тем временем уже анализировал информацию, которой он успел поделиться. До Черноснежки доходили слухи, что хозяин прирученного Эннами может использовать некоторые из его способностей. Так этот дракон, Нитхёк, по всей видимости, имел что-то вроде мысленного радара выслеживающего цель с расстояния. Получается, в город этого легендарного энеми привела именно Черноснежка. Но когда осознание этого факта пронзило сознание Черноснежки, рядом с ней послышался шепот Крикина. «Ты не виновата. И вообще, пожалуй, это наш шанс. Я имею в виду свою способность. Рассчитываю на тебя». Кратко ответила ему Черноснежка, затем снова повернулась к стоящему перед ней дракону и поклонилась. «Приветствую вас, Черная Королева! И вас, жители этой земли! Меня зовут Сайфер Потт! Весьма рад познакомиться!» «Ха! Наконец-то ты представился! Я ждал этого момента целых три месяца! Трепещи, ведь перед тобой...» Крикин выставил вперёд похожую на болт ногу и встал в торжественную позу. Но не успел он произнести своё имя. «А, не, не говори! Во-первых, мне всё равно! А во-вторых, скоро ты лишишься всех очков!» Руки униженного Крикина задрожали от гнева и того, что ему не дали произнести крутейшее имя в истории. Черноснежка тем временем продолжала думать. «Имя Салферпот она до этого никогда не слышала». Получается, этот линкер появился в течение тех двух лет, которые она провела в бегах. Но он ведёт себя, словно заправский ветеран. А уж приручение легендарного «Энеми» — подвиг, который ни новичку, ни линкеру средних уровней не под силу. Либо он крайне много тренировался, либо его поддерживал мощный легион. И в этот самый момент в голове Черноснежки запоздало пронеслось воспоминание. А Лука и Мана называли его «монстром поменьше». Это прозвище он получил от того, что не появлялся в списке противников. В обычных условиях это сделать совершенно невозможно. Подключение к неограниченному нейтральному полю требовало постоянной связи с глобальной сетью. А связь с глобальной сетью гарантировала появление линкера в списке противников. Это один из основных законов Брейнберста. Но прошлой осенью Черноснежка вовсю настрадалась из-за противника, сумевшего обойти этот закон. С тех пор этот противник стал верным легионером Нега Небюлас. Им был товарищ Сильверкроу, линкер Сиан Пайл, также известный как Майодзуми Такумо. Он использовал полученную от своего родителя программу и с её помощью бродил по локальной сети школы Умисата, словно призрак. «Нынешняя ситуация весьма похожа. Нет, она абсолютно идентична». Черноснежка ахнула и посмотрела вверх на Аватара, который с пятиметровой высоты одаривал их презрительными взглядами. «Троянская программа». Плечи Салферпота дрогнули. «А чем это ты?» Голос его звучал спокойно, но Аватар немного подался вперед, произнося свой вопрос. Он всё ещё оставался в тени плавников дракона. Но солнце эрозии всё же показало им цвет аватара и его форму. Цвет салфир, он же серный, оказался ожидаемо ярко-жёлтым. Хоть и побледнее, чем чистейший цвет жёлтого короля Йеллоу Рэддио. Тело у него худое и напоминает человеческое. Но на плечах, груди и тазу зияют внушительные дыры. Черноснежка вгляделась в лицо Аватара, сокрытая под маской и очками, и продолжила. «Нет, эта программа перестала работать после обновления. Но я уверена, что ты бы с радостью жульничал похожим образом, если бы у тебя была возможность. А значит, Салферпот, ты вовсе не находишься на Окинаве. Погружаешься сюда из Токио?» Первыми на это высказывание среагировали Крикин и его ученицы. «Что? Невероятно! Не может быть! Так нечестно!» Но Салферпот не дёрнулся, даже заслышав эти голоса. Наконец он медленно выпрямился и тихо произнёс. «Ясно, понятно. Хоть ты и сидела в заперти несколько лет в своём гнёздышке, клыки ты всё же не потеряла. Ты не оставляешь мне выхода». «Хоть я этого и не планировал, но мне придётся убить тебя, Черная Королева. Будет обидно, если из-за тебя провалится наш эксперимент с удалённой фермой». «Удалённой фермой, говоришь?» – прошептала Черноснежка. У термина «ферма», который употребил Сауферпот, помимо известных определений вроде «поля» или пастбища есть ещё одно значение, использовавшееся в играх. Термин «фармить» означал скоростную охоту на монстров с целью получения большого количества денег и опыта. Именно этим он и занимался здесь, на Окинаве, всё это время при помощи Нитхёга. Другими словами, случилось следующее. Примерно три месяца назад Салферпот, как и Черноснежка, отправился в ходе школьной поездки на Окинаву. Будучи здесь, он установил в районе пляжа Хинока какое-то хитроумное устройство, а затем вернулся в Токио. Там он приручил Нитхёга, а затем, с помощью установленного заранее устройства, погружался вместе с драконом прямо на Окинавское неограниченное нейтральное поле, где и истреблял возрождающихся энеми малого и дикого классов. Это объясняло, почему ни Крикин, ни его девочки не могли обнаружить его в списке противников. Он защищался от него по той же логике, что и Сиан Пайо. Если бы он попытался провернуть что-то подобное в пределах Токио, то мог навлечь на себя гнев одного из легионов, которые могли попытаться собраться и уничтожить его вместе». Но на далёкой Окинаве такой опасности не было. Ведь если бы Лука в совершенно самоубийственной попытке не попыталась выйти на контакт с Черноснежкой, та бы и не подумала погрузиться на неограниченное нейтральное поле. Это мне в пору благодарить удачу, Салферпот. По определённым причинам у меня есть личная ненависть к таким жульническим методам. И теперь, когда я раскрыла твой маленький секрет, я сделаю так что снова ты им воспользоваться не сможешь». На этом месте Черноснежка взмахнула в воздухе клинком правой руки и гордо прокричала. «Не думай, что титул «Убийца легендарных» принадлежит одному лишь синему королю. Иди ко мне, я твою лошадку на по рублю. Когда она закончила свою пламенную речь, Салферпот вновь заговорил по-новому. Глаза в круглых линзах вспыхнули, а тон его стал ниже. Но ну, ты даёшь. Со мной так даже мой родитель не разговаривал. Похоже, просто убить тебя будет недостаточно. Посмотрим, как ты запоёшь, когда Ник откосит все твои конечности. Воздух поля словно стал тяжелее и жарче. Даже ветер эрозии, казалось, затих в ожидании яростной битвы. Черноснежка повернулась к стоявшему рядом с ней в полной боевой готовности Крикину и быстро прошептала: «Крикин, ты знаешь, что мы сейчас сделаем?» «Понял и принял к сведению кратко ответил Алый Аватар, а затем повернулся назад к Луки и Мане и бодрым тоном отдал указание. «Оченицы мои, план таков. Я и Лотос собираемся сражаться с этой горой мяса. В ходе битвы многие здания в округе будут разрушены». Ваша задача – искать в обломках любой металл и тащить его на этот перекрёсток. Эй, я тоже хочу сражаться! На этом месте мана заткнула рот, недовольные луки ладонью. Мы поняли, учитель. Оставь сбор металлолома нам. И постарайтесь. От количества металла будет зависеть исход этой битвы. Поехали! И вслед за этим... Но! Крикнул Сауферпот и звонко хлестнул плетьё. Глаза стоявшего неподвижно динозавра загорелись красным. Он широко открыл гигантскую пасть. Послышался рёв, от которого, казалось, трескалась сама земля. И с ним двадцатиметровый дракон кинулся в атаку.